Она шагала по плато не просто на наобум, но, двигаясь по спирали, кольца которой все расширялись и расширялись, словно повторяли тут на земле круги, которые прочерчивали в небе, облетавшие друг друга, одновременно, постоянно, то удаляясь, то сближаясь, находившиеся в непрерывном движении коршуны. На одной из этих ее спиралей, совпавшей с полевой тропинкой, Ее обогнал какой-то велосипедист на желтом велосипеде, который она приняла сначала за почтовый. Но какие могут быть почтовые велосипеды в воскресенье? Оказывается, могут. На велосипеде ехала почтальонша в форменной одежде и фуражке с большим козырьком. Путница посторонилась и поприветствовала женщину. Та же сошла с велосипеда, И, отвечая на немой вопрос, рассказала, что ее муж – настоящий почтальон, уже неделю как болеет, ничего серьезного, обычный летний грипп, и она его замещает. Только вот раньше никак собраться не могла, не было времени. Так что приходится работать в воскресенье. Все эти официальные ведомственные послания формуляры налоговых деклараций, которыми... Были битком набиты ее две почтовые сумки, висевшие по бокам тяжелым грузом, из-за чего было трудно крутить педали, тем более по колдобистым сельским дорогам. А если еще учесть большие расстояния между деревнями, то и вовсе мука. Можно ли было назвать эти бумаги письмами или, скорее, просто почтой? Правда, открытки тоже имелись, немногочисленные, несколько штук. отправлены все здешними, немногочисленными, теми, кто лето, пора урожая, могли позволить себе поехать куда-нибудь в отпуск. Большинство в таких местах, которые на открытках не встретишь. На открытке ведь попадают все больше туристические места, где-нибудь подальше. А то так просто парижские картинки. Сакрикер, Нотр-Дам, Эйфелева башня. Художественные приветы можно ничего не писать. Почти все открытки были изнутри страны, что огорчало помощницу почтальоншу. Они с мужем собирали марки исключительно заграничные. С другой стороны, внутри французские открытки часто приходили без штемпелей, так что марки можно было отклеить и снова пустить вход. Только в три вексенские деревни поступила почта из других стран и даже из других частей света. И во всех трех случаях на открытках яркие марки. Не сравнить с французскими. И к тому же раза в три больше, особенно из тех стран, о которых она в жизни не слышала. Она обязательно попросит получателей и от имени своего мужа Отклеить эти марки осторожно, желательно над паром. Одна из королевства Лесота была отправлена в Монвиль, вторая из республики Косово, каковая, судя по марке, однотонной, ярко красный имевшей форму государственного флага с двуглавым орлом, только что отметила первый год своего существования. С. Пойдет на хутор Монтерлан — недалеко от замка под названием «Мариево». А третья, с маркой, на которой изображены две схлестнувшиеся команды регбистов, послана с одного из островов Фиджи, недавно обретшего независимость. Название написано непонятными буквами, если это вообще буквы, и адресовано завсегдатой амбара Чес Пепон в Лавильтертре «Пепон с одним П». Почтальонша продолжила затем свой путь и, обогнав путешественницу, двигалась от деревни к деревне по таким же спиралям, словно показывая незнакомке дорогу. Всякий раз, когда она останавливалась перед каким-нибудь домом, казалось, будто она поджидает путницу, будто она прокладывает для нее маршрут по кусочкам, один фрагмент спирали за другим. Это впечатление, впрочем, было обманчивым, потому что... Почторша останавливалась лишь для того, чтобы бросить отправление в почтовый ящик, преимущественно ведомственные формуляры, требования, угрозы, предупреждения. И тут вездесущее государство, отсутствие которого здесь, в сельской местности, столь радовавшее сердце оказалось иллюзией. При этом ей меньше всего хотелось столкнуться нос к носу с кем-нибудь из обитателей дома или хутора, кому предназначалась эта почта, доставленная к тому же в воскресенье. На протяжении всего пути случалось, что чужеземная страница, шедшая пешком, обгоняла здешнюю почту, велосипед, который был виден прислоненным то у одного дома, то у другого, Потом велосипедистка обгоняла путницу, потом опять путница ее и так далее, и так далее. От одной деревни, от одной епархии, как говорилось когда-то, к другой. Обе они не обменялись за это время ни словом, ни взглядом. И тем не менее было ясно, что они как-то сплотились в дороге, и между ними образовалось некое единство, неведомое доселе ни той, ни другой, в каком-то отношении уникальное. Такая общность поднимала настроение, хотя почтальон, порой с трудом крутившая педали, изрядно злилась на это обманчивое плоскогорье с его многочисленными, еле заметными глазу подъемами, эту псевдоровнину, которой страшились велосипедисты, даже те, кто участвовал в Тур-де-Франс. И тем не менее, она и молодая путница, спираль за спиралью, Сплачивались все больше, образуя дуэт, и почтальонша вспомнилась, как она давным-давно в молодости путешествовала автостопом по Шотландии и очутилась однажды ночью в одной из привокзальных гостиницах эти привокзальные гостиницы, внедренные в вокзалы. В Глазго или в каком-то другом месте, где из окон ее комнатушки под крышей было видно станционное почтовое отделение. Ах, все эти вокзальные почтовые отделения в больших городах. И как она много часов подряд наблюдала за происходившим в ярко освещенном среди ночи зале, где целая армия мужчин, пожилых, она видела, как поблескивают лысины, В длинных серых халатах сортировала почту, которая, в этом она была уверена, была совсем не такой, как ее теперешняя почта. А путница, обогнавший как раз почтальоншу или наоборот, отставший от нее, вспомнился в свою очередь тот велосипед, такой же желтый, почтовый велосипед, который уже не меньше года, день и ночь, стоял притороченным к металлическому ограждению возле входа в метро «Порт-де-Орлеан». и который она видела там еще три дня назад. Неужели с тех пор прошло так мало времени? После ее возвращения из Сибири желтый велосипед, почтовый велосипед, только без заднего колеса или переднего, и как он там стоял, этот одноколесный почтовый желтый велосипед, стоял и стоял со своей красно-зеленой, серо синей, черной, проржавевшей цепью, распоротым седлом и заблокированными педалями. Но почему при этом он своим видом так укреплял, сообщая надежную уверенность, только из-за своего цвета, из-за неизбывной желтизны? На прощание, опять очередное прощание, помощница почтарша спросила незнакомку, нет ли у нее какого письма или хотя бы открытки на отправку, завтра же Почта пойдет из Шоман-Ановиксена. Это прозвучало скорее как просьба, а не как вопрос. И надо же, у путницы оказалось готовое письмо, написанное на ходу, в минуту остановок, по ходу дела с адресом, написанным латиницей и кириллицей, с наклеенной маркой и этикеткой «Авиапочта». Провожая взглядом почтёршу, которая в действительности была уже почти старушкой, седоволосой, она представила ее себе в окружении ее детей, все как один малыши, почти новорождённые. Затем участок пути, на котором в истории воровки фруктов не происходило, как звучала старая формула, ничего достойного рассказа, или во всяком случае ничего такого, что, происходя, само собой складывалось в рассказ, Но разве до сих пор события рассказывались сами по себе? Нет. А следующие, далее события, они будут рассказываться сами по себе? Нет, нет и нет. События, о которых рассказывается здесь, в этой истории, становятся таковыми только благодаря рассказчику, без него не обойтись. «Я, читатель, как-нибудь переживу без историй, которые рассказываются сами по себе». Вот так, двигаясь по расширяющейся спирали, воровка фруктов приблизилась неспешно к северо-восточной окраине плато, у подножия которого возле крутого склона располагался Шамон, единственный город в пикардийской части Виксен. На узкой дороге, шедшей по кромке плато, очень мало машин, но зато все они неслись на бешеной скорости, как будто они преследовали кого-то или, наоборот, сами спасались от преследования. Они производили впечатление гораздо более быстрых, чем самолеты в небе, которых при этом было значительно больше, которые стартовали один за другим из находившегося поблизости, если смотреть по прямой, аэропорта в Бове, специализировавшегося на полетах в туристические места и в дальние страны, не охваченные крупными аэропортами и большими авиакомпаниями. На протяжении какого-то времени между Деревней Лянкур-Сен-Пьер и хутором Левевре взгляду открывалась панорама к северо-востоку от кромки плато, далеко за пределами Бове, с его собором и аэропортом. Она остановилась на обочине, и ей представилось, будто она через все границы Европы видит совсем другое пространство, и перед ее взором потом действительно предстал Урал, а за ним вся Сибирь. И ни единого самолета не было там теперь в вышине, только сибирский орел, орлан-белохвост. Никаких металлических крыльев, направляющих корпус вниз или вверх над горизонтом земли, но гигантский размах совсем других крыльев, несопоставимый ни с каким другим. Приблизившись, орел, однако, снова превратился в самолет, скорее мелкий по своим размерам, но зато пилот там наверху, явно приметил ее, и теперь смотрел на нее, исключительно на нее, молодую женщину, стоявшую внизу и не сводившую глаз с его машины. Он помахал ей крыльями сначала левым, потом правым, и пусть это было опять только в ее воображении. Какой покатой была эта дорога, шедшая по кромке плато, как и вообще все здешние мелкие дороги. Если не было машин, она шагала посередине, по самому хребту, по катости, и это напоминало балансирование при ходьбе, если не по канату, то по спортивному буму. Она непроизвольно подумала о старике-отце и представила себе, как он в то же самое время, недалеко от того места, где находилась она, так ей, по крайней мере, представлялось, плутает, при этом весьма довольный. По Ниве. Любая местность была для него Нивой, спотыкаясь, запинаясь, оступаясь. Так ей это виделось. С давних пор она в своем воображении становилась свидетельницей жизни своих ближних в моментах отсутствия, наблюдая за тем, как они спят, идут или чистят зубы, завязывают шнурки на ботинках, крутят ручку радиоприемника, и чем дальше от нее были мать, отец и брат – Чем более недосягаемыми, недоступными для связи по телефону или какой-то иной связи, тем более осязаемым было их присутствие в ее удаленном от них представлении. Такая вот непроизвольная игра, которая, впрочем, могла смениться страхами и тревогами за них. Представляя себе отца, как он идет сейчас по похожей покатой дороге, быть может, даже с еще более крутым горбом, Она увидела, что у него неожиданно закружилась голова, он потерял равновесие, держать которое он и так не особо умел, рухнул и сломал себе шею. Падение вниз на ровные проселочные дороги со смертельным исходом, разве такое возможно? В ее представлении да, как и многое другое. Сигнал автомобиля, он повторялся с большими интервалами, все время с разных сторон, и от этого звучал, как мелодия. Сигнал был адресован не ей, но она все равно посчитала, что ей. И тут до нее дошло, что нечто подобное она уже слышала еще вчера. Хлебовозка на окраине нового города. И вот она уже мчится на сигнал, который успел удалиться, будто свернул на какую-то боковую дорогу. Она должна... просто обязана догнать машину, должна увидеть ее в воскресенье, должна купить хлеб или что-то другое. К тому же она снова проголодалась, ведь сегодня утром, занята исполнением бесчисленных хозяйственных поручений в гостинице, она забыла поесть. Опять одна из ее забывчивостей. Несмотря на то, что на этом участке не было никаких домов, машина сигналила и сигналила, как будто булочник приехал сюда только ради нее. И он, рядом с ним в кабине ребенок, действительно сразу же остановился и дал ей рассмотреть товар, выложенный на прилавке, устроенном сзади в открытом кузове. Нет нужды расписывать все эти буханки, круглые, овальные, от четырехугольных до восьмиугольных. Все эти палки, толстые, тонкие, совсем тонюсенькие, и превозносить до небес их свежесть, их аромат, достаточно было одного того, что это был просто хлеб, как таковой вещь. Вещи, оказавшиеся тут в таком необычном месте, на проселочной дороге среди необитаемой степи, с ее степными ветрами, Казалось, будто видишь такой хлеб, и такие хлеба впервые. Хлеб, хлеб, вещь, образ и имя в одном. И все это вместе взятое вызывало к жизни в итоге какой-никакой аромат. Хотя сам хлеб, отдельные его сорта не были испечены каким-то непревзойденным мастером-пекарем. И вовсе не обязательно вышли из печи. лучшего производителя багетов в кантоне Шамон, лучшего производителя тонких багетов во всем департаменте, лучшего производителя традиционного хлеба во всей Пикардии. И тем не менее, и у этого пекаря было, что предложить своего. Другие выпекали хлеб с изюмом, инжиром, киви, или просто с грецкими или лесными орехами, он же придумал хлеб пшеничный, начиненный буковыми орешками. Буковые орешки, а как они выглядят? Обычные орешки, только значительно меньше, чем грецкие или лесные орехи, и отличающиеся от них по форме, не круглые, как яйцо, а ребристые, с несколькими гранями и заостренным одним концом. крошечные пирамидки в тонкой скорлупе, заключенные, в свою очередь, в материнскую оболочку со множеством шипов, прочие детали и фотографии в интернете. Его буковый хлеб, как сообщил булочник на проселочной дороге в степи, это абсолютная новинка мирового уровня, хотя еще и не представленная на рынке. Проблема в том, что для изготовления одной буханки требуются сотни, во всяком случае, множество горстей орешков. Только тогда этот хлеб, начиненный сначала отмоченными, а потом обжаренными орешками, приобретает ни с чем не сравнимый вкус, который небывалое дело для хлеба, потом еще несколько дней сохраняется во рту. Чего не случается ни с одним видом так называемого фруктового хлеба. Такое послевкусие дает разве что зерна лучших сортов кофе. Только вот собирать буковые орешки – большая работа. Многие плоды оказываются пустыми, и пока добудешь сотни орешков, необходимых для изготовления одного единственного хлеба. Но он уверен в успехе. Такой хлеб нужно вывести на рынок. Рынок просто плачет без него. Такого хлеба никогда еще не было. «Вот, попробуйте сами». И она попробовала молча. Потом еще разок и согласилась с пекарем, которому она собралась сообщить об этом. Но тот уже давно укатил, и сигналы его машины доносились теперь откуда-то совсем издалека. Только потом она увидела, что руль в машине пекаря был весь в муке, И точно так же, только позже она осознала, что и на руках пекаря была мука. Когда он прощался с ней, опять прощание. Только теперь она ощутила эту муку на собственных пальцах. Мучнистое ощущение. Значит, пекарь, сразу закончив работу, сел в машину, а руки вымыть ни к чему. Как много всего передается от одного к другому уже задним числом. Но зато какой яркий след оставляет эти неожиданно налетающие роем воодушевляющие впечатления. Одновременно с тем, однако, она сказала себе, «Какие доверчивые все эти незнакомые люди, которые повстречались мне за те три дня, что я нахожусь в пути! Каждый из них прямо сходу доверяется мне и распоряжается мной, как будто я... олицетворенная доступность и ничего больше, и ничего, кроме этого, других не интересует. Никто от меня ничего не хочет узнать. Никто меня ни о чем не спрашивает, не говоря уже о том, чтобы спросить лично обо мне, о том, как я живу-поживаю, откуда я и зачем я шатаюсь по здешним краям с тяжеленным грузом на плечах, Ни одного человека это, похоже, не занимает. При этом мне все больше и больше, все сильнее и острее не хватает вопросов, касающихся меня. И пусть это будет хотя бы один-единственный, касающийся, к примеру, моих серег. А где я их купил? Или мне их кто-то подарил? И почему бы и нет? Во что они обошлись? Обычно... Где бы я ни была, у меня спрашивали о моем акценте в любом регионе, в любой стране, даже в собственной. Все сразу обращали внимание на мой, как говорили, легкий акцент и интересовались, откуда я родом, потому что этот акцент никогда и никем не воспринимался как местный. Здесь же никто не осведомляется о моем акценте, как будто местным жителям, и свой-то акцент кажется чудовищным. Что же, я за три дня, проведенных здесь, превратилась в призрак, хотя и милый, вполне приятный, иначе они бы мне так не доверялись сходу, но, тем не менее, призрак, который я уже и сама воспринимаю как фантом, правда, из поездов, из автобусов во время моего странствования мне нередко приветливо махали, гораздо чаще, чем когда бы то ни было. Вспомнить хотя бы того пилота, который мне вот только что помахал из своей кабины. И у меня было такое чувство, что со мной разговаривают, меня признают, меня вполне определенную, конкретную. Но почему со мной не происходит того же самого, когда я оказываюсь лицом к лицу с другими? А если и происходит, то за прошедшие три дня все реже и реже. Что же, я для других всего лишь медиум? У подножья Вексенского плато посреди Шамонской степи, по которой течет река Троен, воровка фруктов попала на воскресную литургию под открытым небом. Брату придется подождать ее в своем общежитии. Она знала или, по крайней мере, думала, что знала. Ожидание, во всяком случае некоторое, не составляет для него большой проблемы. Определенные ожидание ему даже в радость. Когда он был маленьким, и сестра должна была забирать его из школы, она всегда специально приходила с опозданием, иногда с таким значительным, что он оставался единственным ребенком в классе или на школьном дворе. И тем не менее, бывало, что он с блестящими глазами спрашивал ее, если не сказать, набрасывался на нее с вопросом, почему она уже пришла. Она могла бы обойти стороной богослужения, но при виде сверху скромки плато, собравшихся вокруг праздничного стола и священника там у реки. И, услышав к тому же, словно откуда-то из глубины начальное песнопение, она испытала то же самое, что при звуке сигналов хлебной машины, непреодолимое желание присоединиться. Ей нужно было непременно принять участие в таинстве Евхаристии. Оно взывало к ней. И внутри в нее откликался ответный зов. Это был зов жаждущий и алчущий, зов радостного желания бежать вниз по склону, сломя голову к собравшимся там, к стоящим неровным широким полукругам возле стола, чтобы не пропустить ни одного этапа, ни одного слова, главное из ветхого, нового и вечного завета. В спешке она кинулась вниз по откосу, зацепилась за корень, как-то выпуталась и помчалась дальше. Ничего дурного с ней не произошло, вернее, как гласил ее девиз, ничего дурного с ней и не могло произойти, или все же могло. Она уже давно начала сомневаться, не напоминал ли ее девиз, скорее, лозунг в какой-нибудь предвыборной кампании. ни священник, ни присутствующие не посмотрели на нее, когда она подошла, но молча расступились, чтобы дать ей место в полукруге, хотя в этом, кстати сказать, не было никакой необходимости. Народу было совсем немного. Сегодня было то самое воскресенье, единственное в году, когда богослужение проводилось под открытым небом. Эта традиция, уходящая в глубь веков, постепенно уже умирала. Какое воскресенье по счету после Троицы? Не считать! Но все еще сюда приходили люди со всей округи, в том числе и из-за пределов департамента. Их можно было, впрочем, пересчитать по пальцам или, фантазировала она, по ступенькам, не такой уж высокой стремянки, используемой для сбора фруктов с деревьев. И к тому же в большинстве своем они были старыми, очень старыми, древними, И потому при каждой смене положения, прежде всего при опускании на колени и вставании с колен, им требовалась помощь, которую им оказывали почти такие же старики, только не такие дряхлые. Временами казалось, что все они, сидящие на своих складных стульчиках, обхватив свои палки, заснули, но когда дело доходило до того, что нужно было подняться и опуститься на колени, они тут же снова приходили в чувство. Самой молодой из всех в этом кругу была она, как во сне наиву, который был особенно ясным благодаря ритму мессы, чтению Евангелия, гимну возвысти сердцем, притворению хлеба и вина в плоти кровь Христовой, а может быть, только благодаря всему этому только и стало возможным, что она увидела себя, притворенной в этих изнуренных и придавленных тяжким грузом, окружавших ее, такой же дряхлой, как они, если не больше, готовый чуть ли не рассыпаться на части. «Разбейся, сердце мое!» А уже в следующем сне она увидела себя опять в Сибири, на православном богослужении, в платке на голове, как все женщины в этой тесной церкви без окон, под конец папа, который начертал ей на лбу елеем знак креста, Вот и теперь настало время для знака креста. Действительно настало? У нее под ногами колышущаяся на ветру трава, поля за рекой Троэн, в самой глубинке страны белый отчаек длинноногих, длинноклювых, а в самой их гуще гораздо более крупный и еще более длинноногий баклан или там стоял альбатрос. Разве бывают черные альбатросы? После мессы она еще недолго побыла со всеми. Никто с ней не пытался заговорить. Никто не собирался поверить ей что-нибудь свое. Никто не спрашивал, откуда она и куда направляется. Но и между собой они особо не разговаривали. А если разговаривали, то о разных банальностях, о погоде, о том, что съесть на обед и где. Никаких разговоров, вопросов. проявления интереса друг к другу, рассказов больше не требовалось. После чтения текстов и состоявшегося обряда между ними, которые, быть может, завтра или даже сегодня умрут, царила пока чистая, настоящая, живая, приподнятая общая непринужденность, которая, если угодно будет небу или чему еще, сохранить свою живость еще некоторое время, до следующей праздничной мессы под открытым небом, если ты, мы до этого доживем. Столетняя дама хлопнула девяносто девятилетнего старца по заднице. Другая пара старцев прилепилась друг к другу и целовалась до тех пор, пока их пары губ не зацвели новыми яркими красками и щеки не раскраснелись. Парализованный рывком поднялся со своего инвалидного кресла и тут же снова осел на хоть что-то. Немой обрел дар речи, хватило на одно единственное слово, на хоть что-то. Ручеек, приток троена, прожурчал на какую-то долю дрожащей секунды, протекающим мимо Иорданом, если, конечно, эта река когда-нибудь жорчала. Здесь можно было обойтись без особого прощания, ограничившись в равной степени формальным, как и бесформенным, но искренним «до свидания». И пусть это сообщество других по-настоящему не приняло тебя, но все равно оставалось чувство причастности к нему, причем не только на короткое время. «Достаточно ли мне такого сообщества?» — спрашивала она себя, когда уже ушла довольно далеко и теперь стояла на деревянных мостках, без всяких перил, перекинутых над степной рекой, довольно узкой, но зато очень глубокой, рекой по имени Троэн? Ответ. Подобное сообщество может принести радость, чистую радость, но этого мне недостаточно. С этого началось то, что она много позже, когда ей, наконец, пришло в голову подходящее словосочетание, назвала часом порчи. спокойно и быстро несла свои воды у нее под ногами река Троэн, в глубине спутанные водоросли, поблескивающие зеленью и равномерно покачивающиеся. Выдра плыла вверх по течению, выставив голову с маленькими черными глазками и взъерошенной макушкой, и работая хвостом, как рулем, от которого по воде шли еле заметные волны. Когда воровка фруктов перенесла одну ногу вперед, чтобы... продвинуться по мосткам, выдра тут же нырнула в глубину, и меньше чем через мгновение на поверхности не осталось и следа от этого крупного животного размером с бобра, которое только что бороздило просторы. Отец, наставлявший ее в дорогу, предостерегал ее от того, чтобы переходить троен в брод. Он сам однажды, когда шел тут по элистому дну, провалился по грудь и только благодаря свисавшей толстой ветке сумел, если не в последний момент, то в предпоследний, выбраться как-то на берег и снова оказаться в спасительной прерии. Как только обнаруживалось какое-нибудь место, таящее в себе опасность, у воровки фруктов появлялось искушение проверить свои силы. Нечто похожее на страх, Она испытывала только за других. Теперь же, хотя она стояла на прочных и относительно широких мостках, ей вдруг стало страшно за себя. И она буквально бегом рванула на противоположный берег, успев спастись, как ей показалось, действительно в последний момент. Вперед, к тварям земным и небесным, к чайкам, к баклану, или там стояла цапля, на пути туда... Повсюду, среди степной травы, неожиданно много разных животных, как будто здесь, на том берегу Троэна, собрались все роды и виды. Не только зайцы, лисы, косули, кабаны, фазаны. Ни одного золотого фазана, увы, перепела, рябчики, дикие кошки, дикие собаки. На пути к обратному превращению через одно-два поколения в волков, но и одна рысь. Два барсука, пара енотов. И в дополнение к этому там и сям сменившие сады на вольную природу растения, так сказать, садовые беженцы. Один сбежавший индюк, один улетевший попугайчик, домашний беженец. А вон там, наверху, в кроне этой гигантской ивы, такие деревья стоят поодиночке посреди троянской прерии. Надо же, павлин с короной на голове. и многоцветным хвостом, раскрытым веером. И все эти животные разных видов лежали, развалившись, свернувшись в клубок, стояли, вышагивали в траве, то рассыпавшись по всей территории, то чуть ли не сбившись в кучу. Самые разные представители животного мира, они составляли сообщество, по крайней мере, днем. Как знать, не набросятся ли друг на друга с наступлением сумерек вон та лисица, И лежащие рядом с ней, свернувшись кольцами змея, охотников, причем не только тех, которые явятся когда-нибудь по осени, но и тех, которые являлись тут по осени в прошлые годы, столетия, тысячелетия, не было и в помине. Вот только она помешала этому сообществу незваная гостья, чужачка, враг. При этом она двигалась по степи с бесконечной осторожностью, только никаких резких движений и, по возможности, никаких звуков, разве что неслышное приветствие на выдохе и незаметный знак рукой к нему в придачу. И тем не менее, всеобщее рассредоточение стоило ей сделать один единственный лишний крошечный шаг, внедрившись в это сообщество там. Прочь кинулась даже змея. Исчезнув стремительно в невидимом пространстве, прочь кинулся барсук в свою степную нору, поднимая столбы пыли. Прочь кинулись все звери, кроме лисы, которая пока еще не торопилась исчезать и замерла на ходу, повернув голову назад, к ней прилипали, возомнивший, будто ее тут кто-то ждет. И вперев в нее пристальный взгляд... Прочь кинулись зайцы, фазаны с лающими криками. Прочь кинулся вопящий попугай. Прочь кинулись грузным галопом кабаны. Прочь кинулась под конец сова, сопровождающая ее недавно вглубь страны. А тут, устроившаяся спать в степной траве в ожидании ночи и потревоженная, теперь расправила крылья, тяжело взлетев, бесшумно, как только умеют летать совы, Но и этот полет был отступлением, бегством от нее посторонней. От нарушительницы границ, вечно внедряющейся в чужое пространство, нелегально. «Постойте!» — крикнула она. «Остановитесь, сволочи!» — рявкнула она, что только ускорило всеобщее бегство — И вот уже тут, в саванне, как будто не осталось ни одного животного, исчезли все, даже павлин, устроившийся в кроне гигантской ивы. Или она обманулась, приняла за павлина длинную пышную ветку, напоминавшую по очертаниям хвостатую птицу, а чайки вместе с бакланом, а цапля, альбатрос, тоже видение из очередного ее сна на иву. Единственное оставшееся существо из животного мира — муха у нее на руке, которая перебирала в воздухе крошечными передними лапками или чем там еще, словно выводя на весу какие-то письмена ей в насмешку. Она отливала золотом эта муха, как отливают золотом, по общему мнению, только навозные. И воровки фруктов, которая, не отрываясь, смотрел на нее, она представилась в этот момент королевой животных. прекрасной золотой королевой. Ей пришлось взять себя в руки, чтобы не прибить эту королеву животных, но я бы все равно промахнулась. После смерти Будды, кажется, была такая картинка. Все звери во всех концах земли оплакивали махатму, проливая реки слез, и слоны, и львы, и тигры, и орлы, вплоть до мышей и дождевых червей, включая, может быть, Жуков-навозников равно, как и майских и июньских жуков. Но как все эти звери обходились с просветленным при его жизни? Изображений отсутствуют. Слезы, рыдания, повышенное внимание. Только после смерти. Прочь из этого царства животных. Назад к цивилизации, послушно следуя упорядоченному течению реки, ведущей в город. Как называлась та песня из другого века, которую пела Питула Кларк для Америки и, помимо этого, для всего мира? Даунтаун. Интересно. В Шамон-Анликсене тоже имелось нечто вроде даунтауна. Но ей воровки воровке фруктов было не место в даунтауне. Она никогда не чувствовала себя там на месте и, главное, никогда не чувствовала себя там желанной. А как ей было необходимо? как она нуждалась в том, чтобы хоть где-то быть желанной, как она тосковала по этому. И, кстати, как переводится «даунтаун»? «Центр города»? Нет. «Даунтаун» перевести невозможно. Еще одна непереводимость. Какое-то время она отвлекала себя тем, что на ходу перемещала свою поклажу с плеч на голову и несла ее так, поддерживая сначала двумя руками, потом одной, а потом, обходясь его все без рук, сохраняя равновесие во время своего движения по саванне, примыкающей непосредственно к городку. К Какому-нибудь благосклонному наблюдателю это ее ходьба с небольшими отклонениями в сторону, как в танце, показалась бы прекрасной и полной изящества. Кто-нибудь менее благосклонный воспринял бы это как бессмысленное, «Коловращение пьяницы или даже сумасшедший, а совсем уже злый день усмотрел бы в этих движениях воинственность, воинственность врага, человека, ступившего на тропу войны, лично с ним, саглядатаем, войны не на жизнь, а на смерть». И все трое были по-своему правы, но главный импульс к ее наступательному маршу исходил от войны внутри ее, не от войны, направленной против кого-то конкретного другого лица, скорее от глубины ярости против мира, каким он представал перед ней, по крайней мере, в этот час порчи, мира, который она, молодая женщина, молодой человек, считала сугубо своим личным и претендовала на него как на свою собственность. Правда, не в том смысле, какой обычно вкладывается в понятие «собственность». «Как же это получилось?» — спрашивала она себя, продолжая свое затейливое движение, что ей и ей подобным закрыт доступ к миру. Теперь и похоже навсегда, окончательно и бесповоротно. Ее отец одно время любил попочвать ее рассказам из собственного детства о том, что его родители, будучи беженцами, оказавшимися в чужой стране, долгие годы имели статус «лиц без определенного гражданства». который распространялся и на него, так что во всех школьных документах стояла отметка «гражданство не имеет», а ему было стыдно перед соучениками за это отсутствие гражданства. Она же не хотела принадлежать ни к какому государству, не хотела иметь ничего общего ни с одним государством мира. Она не возлагала никаких надежд ни на одно государство. и точно так же не возлагала никаких, решительно никаких надежд ни на какую землю, обетованную, даже осеняемую по сей день благословением небес. Ей хотелось исключительно одного — взаимодействовать в данный момент с другими в этом мире. Мир? Определение, пожалуйста. Мир был миром, был мир. Или, может быть, другое определение. Мир — это треугольник отношений, в который включены ты сам, природа и другой. О! эти другие, божественные другие. Она посчитала себя испытанную воровку фруктов. Она считала себя уже давно, причем не только в том, что касается ее воровства, ее путешествий, ее способности включаться и вмешиваться во все. экспертом мира, одним из экспертов, которые задают тон миру, звучащие, надо сказать, по-разному. Эксперт по какой части? Эксперт. Она... Сегодняшний молодой человек. Сколько всего она могла бы дать? Утренние приношения, полуденные приношения, вечерние приношения. Из всех приношений самые богатые утренние. Вот только ее приношения до настоящего момента оставались невостребованными и особой любви не вызывали мир. Ее мир даже не подозревал о ее приношениях и не желал о них ничего знать до скончания века, или, быть может, все же ее и их когда-нибудь обнаружат, обнаружат, как какую-нибудь катаракту, обнаружат, наконец, обнаружат и все, как она всегда про себя мечтала об успехе, об успехе. Чтобы оказаться в центре общественного внимания, боже сохрани, не надо никакой общественности и ее внимания, просто успеха ничего больше. Давать то, что я могу дать. Какие я могла бы явить дорогому моему миру танцы? Сколько всего я могла бы ему пропеть, рассказать? Сколько вкусного приготовить, дать попробовать? Сколько всего стащить, увести. Я тоже главное действующее лицо. А теперь экспедиция провалилась. Возвращаться назад невозможно. Слишком многие мне доверились, и никто не верил, что я хоть на что-то способна. Ее продвижение вдоль выпрямленного русла Троэна было одновременно движением почти вслепую по прерии в речной ложбине, словно превратившейся в лабиринт. Она недавно боялась за себя, Теперь она испытывала страх перед собой. Прольется кровь. Тот самый член семьи, дальний предок, которого считали убийцей, и который обычно в этой роли врывался только в сны, явился теперь во сне наяву среди белого дня и сказал эти слова ее собственным голосом, голосом чревовещателя. В какие-то мгновения она видела его даже прямо перед собой, в этом удушливом, безветренном пространстве низины, Глаза человека, свершившего не одно убийство, стеклянные глаза. Она собрала волосы на затылке и подняла их кверху, подергав несколько раз. В последний раз так сильно, что ей стало больно, и она от боли, вместо того, чтобы вскрикнуть, рассмеялась. Ей хотелось вот так, схватив себя за волосы, перенестись куда-нибудь в другое место, на паром, который ходит по Енисею в Сибири, где она работала бы паромщицей, и всю жизнь чувствовала бы себя в безопасности, или просто куда-нибудь на юг, к Уазе, например, к шлюзу Лиль-Адам за пределы этой земли, Виксена, Пикардии. И там она была бы спасена от себя самой, обслуживая шлюз, работая в застекленном со всех сторон машинном отделении, где она трудилась бы день и ночь, нажимая на рычаги, что она уже делала однажды летом, устроившись помощницей, надежно защищенная по праву беженки от здешней питомицы-злодея-убийцы. Идти вслепую, чтобы выбраться из лабиринта, закрыть глаза. Будут ли там под веками по-прежнему тянуться строчки, всегда служившие надеждой и опорой? И там действительно замерцали письмена, а вот только все строчки сбились в безнадежный сумбур, Не разобрать ни одной буквы. Все в куче, будто сложенной для костра. Лечь на траву, как это часто ей помогало вернуться к формам и краскам дня. Сон сразу смотрел ее. Вот только она успела вырвать травинку, словно собираясь потянуть за нее, выдернуть с корнем всю степь. А к этому в ушах стрекот кузнечиков по всей степи. Нистовое стрекотание, в котором не осталось ничего потаённого. Какие-то обрывки отцовских рассказов мелькнули огоньками у неё в голове. Молодой человек, который, проникнув в клетку со львами, разделся там до гола и принялся поливать львов водой до тех пор, пока никаких львов под рукой, разве что несколько быков за колючей проволокой, да и то не быки, а скорее бычки, совсем молодые. Единственно, кто был в пределах доступности, — это стадо коров, из которого отделилась одна, подошла к ней, полизала шершавым языком руку и хотя бы подцепила отданный ей охотно на растерзание платок, который она тут же и заживала. Никакой молнии, которая, как ей страстно, того хотелось, обрушилась бы ей на голову среди ясного неба. Но хотя бы вон там, огромное темное облако в форме акулы, мгновение, и оно уже рассосалось... Она ощущала себя диким зверем, который кружит по степени, причем таким, который, черт побери, жаждет того, чтобы его затравили. Увидев мертвого зайца, которого несло течением, Троэна, она подумала, это я. Предстояло великое падение, или оно уже свершилось? И она только для видимости перемещалась по земле. И она... которая, если нужно умела петь, так нежно и попадала в тон, как никто другой на свете запела, отчаянно фальшиве, усиливая фальш, что было мочи, приближаясь к оглушительному гомону мужских голосов, вплетая редкие стоны, она шагала в ритме воинственного походного марша и всю дорогу орала и стонала. Но разве не было такого правила на случай подобной необратимой внутренней порчи, что нужно пользоваться крупными и мелкими внешними неприятностями? Чем они хуже, тем лучше, чтобы противопоставить что-то этой порче, а если повезет, и вовсе истребить ее посредством собственного волшебного противоядия, весьма эффективного, вполне возможно». Но на воровку фруктов это правило больше не распространялось, какие бы неприятности ни случались вовне. Пусть просто мелкие досадные недоразумения, все они, напротив, только усиливали ее внутреннюю сумятицу. Так она ступила в осиное гнездо, И попыталась убежать, но в одно мгновение неприятельский отряд нагнал ее и всю искусал, на удивление точно попадая в цель, словно профессиональные снайперы, которым ничего не стоит в один миг прорешетить картонный силуэт. а потом на окраине города в каждом саду, кидающиеся на нее из-за заборов собаки, щебенка, стреляющая с грохотом поворотом изнутри, беспрерывное нистовство и рычание, готовность тут же разорвать ее на куски. Так ей нередко казалось, чему ее мать находила объяснение в том, что на нее саму, когда она была глубоко беременна, однажды напала гигантская собака. Но разве Не складывались все эти звуки животных, постукивание клювами аистов, куриное квохтанье, гусиное покрякивание в единый звуковой ряд, если не сказать в мелодию, за исключением рычания и урчания вот этих собак, отличавшихся, к тому же, от молчаливых диких собак в саванне. С другой стороны, развелай собаки, или даже нескольких, ночью, в сельской местности, издалека, то где-то в долине, то где-то еще... Не служит успокоительным сигналом заблудившемуся путнику. Это верно. Тот час прошел без единой паузы, без единой возможности заметить хоть что-нибудь вокруг, хоть что-то осознать, без того, что помогало бы ей в ее паническом бегстве, только вперед, сделать столь необходимую для осознания происходящего остановку. Но, послушай, дорогая, вот из того дома сейчас. И вот еще из другого, где-то далеко-далеко доносится нежная музыка, далекий звук. Конечно, она воспринимала эти звуки и те, и другие, и третьи, раздававшиеся секунду назад, и все эти нежные, отдаленные мелодии проникали в нее в самую глубь и продолжали там разливаться дальше. Вот только даже слыша их, она думала про себя, «Никогда мне не вернуться домой!» Степной лабиринт перешел в городской. но не такой, как был в Новом Городе. Если там спирали новостроечных поселков все время сжимались, не выпуская никого на свободу, к природе, то здесь все улицы шли более или менее прямо насквозь. И откуда ни посмотришь, отовсюду в перспективе виден центр городка Шамон. Но, тем не менее, и тут у нее было ощущение, будто ей приходится, как до того в саванне, пробираться вперед шаг за шагом, чуть ли не на ощупь. При этом никаких препятствий на пути не было, никакой улочки, которая упиралась бы в стену, никого, кто стоял бы поперек дороги, был разгар летнего дня, и ни одного человека, ни одной кошки, по крайней мере, хоть воробей и на том спасибо. Хоть бы какие птичьи какашки свалились с ясного августовского неба, желательно шматок покрупнее, желательно прямо в лоб. Разве. Нет на свете людей, которые надежно притягивают к себе такого рода вещи. Почему же ей не дано такое в этот час? Никого, с кем она могла бы поздороваться, и кто поприветствовал бы ее в ответ, в дополнение к произошедшей неисцелимой порче, которая никуда не делась, на нее напала теперь еще та дурацкая и неуклюжая растяпистость, которая, хотя и неизвестна, от рождения или нет, была свойственна ей, и которая не проявлялась лишь, если речь шла о воровстве фруктов и исходных делах. Она запиналась о собственные ноги, сшибала зеркало заднего вида у припаркованной машины, поскальзывалась на ровном месте, там, где ничего скользкого не было, обшаривала все свои карманы в поисках того, что сама же держала в руках, Смотреть на это было бы забавно только издалека. Вблизи же безнадежное искаженное лицо. Говорят, дуракам всегда везет. Ей решительно не везло. То, что с ней происходило, было полной противоположностью везения».